«Вы учили французский, сеньорита?» — неожиданно для самого себя спросил Жерар. Девушка холодно взглянула на него, чуть приподняв брови. «Почему это вас интересует?» «О, просто так. Я заметил, что вы правильно произнесли то слово. Не учивая французского. Непременно сказали бы «эчантильон». «Да, я французский учу», — кивнула девушка и, отвернувшись от собеседника, — Поднесла к губам стакан с торчащей из него соломинкой. Вы спросили тогда, что оно означает? спустя минуту снова сказал Жерар. Оно обозначает образчик. Это во-первых. Благодарю. А во-вторых, а во-вторых, я должен попросить у вас прощения. Забудем о глупостях, которые мы друг другу наговорили. Согласны? Я не злопамятна кабальеру. Девушка пожала плечами и бросила на собеседника быстрый взгляд. «Мне так и казалось», — кивнул Жерар движением пальца подзывая Бармина. «С таким лицом нельзя быть злопамятной». «Энрике, вы обо мне забываете, у меня пусто». «Не спешите, синьорита, эта клубничная шипучка — не такая невинная вещь, верьте слову. Может быть, потанцуем?» Девушка взглянула на него с изумлением. «Кабальеро? В этой стране с незнакомыми не танцуют. Вы принимаете меня за такси-герл?» — спросила она высокомерно. «Что вы, сеньорита?» — возразил Жерар. «Я просто... Действительно, этого я не учел. Во Франции к этому относятся иначе. Простите, пожалуйста. Я не хотел вас обидеть». «Кстати, мое имя — Жерар Бьюисонье. Можно узнать ваше?» «Мое?» Девушка на секунду растерялась. «О, конечно. Меня зовут Лопес. Беатрис Лопес. Очень приятно познакомиться, сеньорита Лопес. Что вы, я и не думал принимать вас за такси-герл? Я как раз смотрел и пытался отгадать, чем вы занимаетесь и кто вы вообще такая». «Отгадали?» — улыбнулась сеньорита Лопес, снова прикладываясь к своей соломинке. — Нет. Я только смог определить, что вы работаете. Это верно? — Совершенно верно. — В юриспруденции. — Черт возьми, невежливо изумился Жерар. Вы юристка? Девушка слегка покраснела. — Нет, я неправильно выразилась, если вы могли так понять. Я работаю у одного юриста-секретаршей. «Вообще-то я еще учусь, сеньор Биусанье, а работать поступила на время каникул». «Ах, это другое дело. Учитесь в колледже?» «Да, собственно, в лицее, в частном лицее». «И что же, название коктейлей не входит в учебную программу?» — улыбнулся Жерар. «Название коктейлей?» «Ах, да!» — сеньорита Лопес опять покраснела. Смутить ее, как видно, было совсем нетрудно. «Вы очень наблюдательный, сеньор. Впрочем, я тоже. Хотите, угадаю вашу профессию?» «Валяйте», — разрешил он. «Вы имеете отношение к искусству, правильно?» «Более или менее. Как вы угадали?» «Ну, во-первых, эти человечки». Она кивнула на изрисованную по полям страницу Иллюстрасион. «И потом ваша манера одеваться?» «Манера одеваться?» — Да, без галстука и вообще. И волосы у вас растрепаны. А вы заметили, у нас мужчины ходят на помаженные. Кошмар, все эти помады и бриллиантины. Просто национальное бедствие. На вашу голову я сразу обратила внимание. Но, разумеется, это еще ни о чем не говорит. В конце концов, вы европеец. Многие европейцы одеваются так, свободно. Но когда я увидела, как вы рисуете этих человечков... Вы художник? «Да. О, как мило. Впервые разговариваю с художником. И вы модернист?» «Нет». Сеньорита Лопес кивнула с еще более довольным видом. «Это лучше. Я не особенно люблю современную живопись некоторых направлений. Впрочем, я, вероятно, ее просто не понимаю. Вы, например, понимаете абстрактную? Абстрактная живопись не рассчитана на понимание». Ее просто воспринимаешь или не воспринимаешь. Это как с музыкой. — С музыкой? — задумчиво переспросила сеньорита. — Ну да, возьмите додекофоническую. Некоторые от нее в восторге, а... — Боже мой! — она сделала пренебрежительную гримаску. — Шенберг! Кто может его слушать? Но вот видите, так и с абстрактной живописью. Это вопрос субъективного восприятия. Одним нравится, а другим нет. — Мне нет. — Да, это я уже выяснил. Если вы не против, поговорим о чем-нибудь другом, не о живописи. Я давно уже ничего не пишу. Беатрис, смутившись, бросила на него виноватый взгляд. — Простите, что я затронула эту тему, если она вам неприятна. Я не хотела вас огорчить. Знаете, я никогда не подумала бы, что вы француз. — Вас, скорее всего, можно принять за какого-нибудь северного человека. — За эскимоса? — Нет, — засмеялась она, — откуда-нибудь оттуда, из Северной Европы, из Скандинавии. У меня есть подруга, у нее отец швед, а мать — датчанка, и ее старший брат похож на вас. Синьорита Лопес нагнулась над своим стаканом, глядя на Жерара Искоса из-под лобья, высосав Со дна остатки она извлекла обтаившую льдинку и с хрустом ее разгрызла. — Вы часто бываете здесь? — спросила она. — Как придется. А вы? — Я? Секунду она поколебалась между желанием соврать или сказать правду. — О, нет, не очень часто. У меня обычно нет времени. Собственно, сегодня я э, в первый раз здесь. — Ну да, здесь, — понимающий кивнул Жерар. Но остальные злачные места вам, несомненно, известны как свои пять пальцев, и там вы уже не ищете глазами таблицу, прежде чем заказать коктейль. Она засмеялась. — Правда, от вас не скроишься. Я рада нашему знакомству, сеньор Бьюсенье. Сожалею, что оно началось с ссорой. — Ничего, сеньори, это бывает, что знакомство с ссорой заканчивается, это хуже. — Наша ссора не закончится. — «Откуда такая уверенность?» Повернувшись на табурете к собеседнику, Беатрис сидела, подперев кулачком подбородок. Ничего не ответив, она продолжала смотреть на Жерара широко открытыми, сияющими глазами, с каким-то по-детски наивным и откровенным любопытством. «Не знаю», — сказала она, наконец, пожав плечиками, «не знаю, откуда, но я чувствую, что мы не поссоримся». «Конечно». Мы просто не успеем это сделать, сеньорита. Кстати, у меня есть предложение. Знаете, такие мимолетные знакомства лучше использовать до конца. Давайте на сегодняшний вечер станем настоящими старыми друзьями, как будто мы знаем друг друга уже давно. Хорошо? Ага. Хорошо, правда. Будем называть друг друга по имени, раз уж фамилии у нас все равно выдуманные. Как выдуманные? Она покраснела до ушей. А вот так? Впрочем, моя нет. А ваше? Неужели вы подумали, что я мог вам поверить, когда вы замялись и потом назвали самую распространенную в стране фамилию? Карамба, как здесь говорят. До да этих лопесов в телефонной книге 20 страниц. Ну ладно, Беатрис, вы только не подумайте, что я стремлюсь выведать у вас настоящую. Называйте меня по имени Жерар, по здешнему Херардо. Хорошо, Жерар. Я буду называть вас так. Моя настоящая фамилия — Альборадо. Просто я не хотела, вы понимаете, эм, моего папу многие знают. К тому же он сейчас в оппозиции правительству. И я понимаю, Беатрис. Потанцуем. Та, подумав секунду, соскочила с табурета. Жерар, хорошо знавший предательское свойство некоторых коктейлей действовать не сразу, Уже с первых шагов почувствовал, что его новая знакомая доживает последние трезвые минуты. Пока она сидела и разговаривала, это не замечалось, но теперь он видел, как она то и дело сбивается с ритма. — Голова не кружится, Трис? — спросил он. — Нет. — отозвалась она, прикрывая глаза. — Или так, чуть-чуть. А в общем, пожалуй, нет. — Почему вы назвали меня Трис? А что, вам не нравится? — Да нет, но ну просто немного неожиданно, согласитесь сами. Вот я возьму и начну тоже называть вас как-нибудь так. — Джерри! — рассмеялась она, в восторге, мотнув своим хвостом. — Жерар Джерри! Джерри островитянин! Ха-ха! — О, вы не обиделись? — похватилась она. — Простите, пожалуйста. — За что обижаться, Трис? — Я люблю собак не меньше вашего. — О, я их обожаю! Но откуда вам это известно? Вы знаете магазин Пауля около Либрери Ашет? Еще бы! Там такие прелестные щенки, Джерри! Вот там я однажды и видел. Вы как раз любовались этими прелестными щенками. Меня? Когда это было? Весной, где-то в конце октября. Конечно, я тогда не знал, что это вы, Беатрис Альварадо. Но сегодня я сразу вас вспомнил, как только увидел.